Вы слышали что-нибудь об этом? С американскими журналистами держался за панибрата. Такие вещи не красят мастера спорта СССР. По последнему данным завел дружбу с человеком весьма сомнительной репутации, неким Александром Шереметьевым. При наличии родной матери в США, да еще замужем за пресловутым мистером Телвером, который сейчас одну за другой антисоветские статьи печатает в машине американской пропаганды, вашему другу постороже надо себя держать, пособранней. Ну, я тут сразу начала соловьем заливаться и какой ты патриот, и как ты нашего Иосифа Виссарионовича любишь. А что же, ведь и есть за что, он нас к победе привел. И с каким презрением ты к американскому империализму относишься? Сама дрожу от страха, как бы сейчас проночный подарок не спросили. Нет, знаешь ли, не спросили. И вообще вопросов мало задавали. Мне даже показалось, что они просто хотели через меня, как бы, на тебя подействовать, ну, сделать такое серьезное предупреждение. Ну и вот ты его сделала.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 За микрофон хватают, чтобы не упасть, но их же все боятся, их нельзя не бояться. Ты тоже их боишься, сознаешься? Я не боюсь, шепнул он ей в ответ прямо во внутреннее ухо, то есть в отверстие, окружённое душками внешнего уха, уравновешенными нежной весёлкой мочки. в свою очередь уравновешенной бриллиантовой абстракции серьги. Какой странный орган человеческое ухо. Почему-то подумал Борис, и мы все равно находим в нем красоту, если оно принадлежит женщине. Мы его увешиваем серьгой. Первый раз они прижимались друг к другу не для любви, а для того, чтобы их не услышала некая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 а мочка по-прежнему молода. В ее природе было забывать побыстрее о всяких гадостях, в частности, о контактах с органами, но что она и делала в данный момент, быстро и деловито снимая серьги, поворачиваясь к Борису, чтобы расстегнуть пуговки на спине. — Вот я вся скоро постарею, скукожусь, а ты все будешь любить мочку моего уха. — Хе-хе. О чем только не болтают эти придурки, думал недавно размещенный на чердаке маршальского дома слухач, старший сержант Полухарьев. У него уже барабанные перепонки гудели от оперетты мадемуазель Нетуш, через которую он ровным счетом ни хрена не слышал, когда вдруг, неизвестно почему, заржавевшая свояная аппаратура стала оглушительно передавать любовный шепот про уши. Ой, «Ну что несут?» — рычал сержант. «Как будто попросту поебаться не могут». «Я их не боюсь», — все чаще думал Борис. «Мне ли их бояться?» «Ну, в конце концов, посадят. Немедленно убегу. Мне это не составит труда». «Ну, застрелят при побеге или расстреляют по приговору суда. Однако я ведь столько раз рисковал своей жизнью за четыре года службы».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 Почему я стал просыпаться среди ночи рядом со своей красавицей и вместо того, чтобы любить ее, лежу и думаю о них? Почему у меня раньше никогда в голову не приходило, что она связана с ними? Я жил так, как будто их нет, а они есть, они повсюду, они даже мою любовь обмазали, хотя она ни в чем не виновна. Вот в чем ты ее можешь обвинить, когда ты сам весь замазан охотник из польских лесов? Они, наверное, их каждый красивой бабе в Москве подлезают на всякий случай, потому что красивая баба всегда может быть приманкой.